часть 36. Время трансформации. 325-й день 245 -го года от основания Русской Галактической Империи. Пространство между галактическими рукавами Стрельца и Ориона. Дальний транспортснабжение ВКФ Новый Табол. С момента бесследного исчезновения разведывательно-ударного крейсера Полярный Лис прошло 26 лет. За эти годы неудержимое победоносное продвижение империи вглубь области расселения Эйджел продолжилось в прежнем неспешном темпе. Были отбиты три населённых планеты и два десятка непригодных к жизни миров, имеющих значение как источники сырья. Как правило, условия в большинстве звёздных систем во Вселенной не благоприятствуют существованию в них каких-либо форм жизни вокруг массивных звёзд, которые горят ярче, а живут меньше. вращаются гигантские планеты земного типа с высокой силой тяжести у маленьких холодных звёзд, и планеты земного типа тоже маленькие, размером с Марс или Меркурий. Правда, и металлические ядра у таких планет, если они есть, тоже холодные, поэтому цивилизации галактического типа пятый уровень или старше имеют возможность бить сверхглубокие шахты и черпать промышленное сырьё прямо из первоисточника. Либо если ковыряться шахтами в планетной коре, что относительно богатыми металлами Меркурий оказывается ничуть не продуктивнее бедных Марса или Луны, ибо на этапе планетаобразования все самое тяжелое и ценное опустилось к центру и так там и осталось. Так что с учетом того, что в нашей галактике холодных красных звезд 73% от всей их численности, источники минерального сырья не считаются особым дефицитом ни для непримиримых кланов Эйджел, ни для империи. Зато планеты, потенциально пригодные для обитания разумных существ, являются редкостью, а планеты, не нуждающиеся для этого в длительном, более сотни земных лет, и дорогостоящем терраформировании, и вовсе можно пересчитать поштучно. Естественным путем условия для возникновения и развития жизни могут сложиться только на планете земного типа, находящейся в сходных с Землей температурных условиях, и обладающей спутником-компаньоном достаточной, но не чрезмерной массы. Если у такого спутника нет, то после завершения образования планеты из-за отсутствия приливных явлений геологические процессы на ней замирают. Магнитное поле отсутствует, а слишком плотная первичная атмосфера из водорода, гелия, метана, аммиака, а также небольших количеств углекислого газа навсегда остаётся в неизменном виде. И даже если в такой первичной атмосфере Зарождается жизнь и появляются примитивные бактерии, использующие процесс фотосинтеза, кто для выделения достаточного количества кислорода, способного окислить водород, метан и аммиак до азота и водяного пара, им не хватает поступлению новых порций углекислоты, обычно выделяющейся из недр при вулканических извержениях. Процессы на таких планетах идут настолько медленно, что звезда догорает до тла, а выход атмосферы под воздействием солнечного ветра едва успевают улетучиться водород и гелий. Если спутник-компаньон слишком тяжел, то приливное трение буквально размалывает и расплавляет поверхность главной планеты. Температура поднимается до значений, исключающих возникновение жизни и даже существование водяного пара, а углекислого газа из недр выделяется столько, что он становится доминирующим компонентом атмосферы. В Солнечной системе такой этап в своей эволюции прошла Венера, для которой роль спутника-компаньона исполнял Меркурий, позже удравший к Солнцу на вольный хлеб. Луна оступает Земле по массе в 81 раз, а Меркурий, легче Венеры, только в 15 раз. Соответственно, приливные явления на поверхности Утренней звезды были в 5,5 раза сильнее, чем на нашей родной планете. И соответственно, сильнее было как приливное торможение вращения Венеры вокруг своей оси, так и обратное явление, вызывающее раскручивание орбиты спутника и его удаление от поверхности главной планеты. Для Земли гравитационный радиус Хилла, внутри которого планеты или звезда способны удерживать свои спутники, составляет полтора миллиона километров, а для Менеры, которая и сама легче, и притяжение Солнца на ее орбите в два раза сильнее, такое расстояние в три раза меньше. Примерно полмиллиарда лет назад, или чуть раньше, Меркурий пересек эту роковую черту, после чего принялся устраиваться на эллиптической орбите вокруг Солнца, а Венера осталась в том состоянии, в каком пребывает сейчас. Примечание. По данным дистанционного зондирования Венеры, до этого момента ее поверхность находилась в расплавленном состоянии, что требует температуры в 1200 градусов Цельсия. А это не объяснить ни нагревом солнечным излучением, ни парниковым эффектом. Заниматься терраформированием планет первого типа «Империя» пока не собиралась, Так как большая часть её ресурсов уходила на войну с альянсом непримиримых кланов Эйджел, а преобразование планет второго типа во что-нибудь более или менее пригодное для жизни считалось и вовсе невозможным, ибо затраты при такой операции возрастали на несколько порядков, а время, необходимое для достижения результата, увеличивалось с самые малые до миллионов лет. За проекты такой продолжительности не готовы были браться не только короткоживущие люди, и достаточно долгоживущие Эйджел Их избегал даже древний, теоретически считавшийся бессмертным. Поэтому новые планеты, пригодные для заселения людьми, Империи предстояло либо отвоевывать у непримиримых вооруженной силой, либо находить будто жемчуг в куче навоза, и желательно не в рукаве стрельца, ведь там Эйджил за сто тысяч лет уже склевали все съедобное. Так что внимание имперских специалистов обратилось на соседний рукав Ориона, лазить в который Эйджил избегали – так как это им запретил древний. По крайней мере, за 2,5 сотни миль лет, пропустив через инверсию тысячи тёмных и светлых кланов, имперская разведка не получила никаких свидетельств о существовании каких-либо поселений Иджил по ту сторону Великого провала. Лёгкие кресера-разведчики галопом по европам посетили несколько сотен наиболее подходящих звёзд на самом краю соседнего галактического рукава. Никакой высадки с втыканием флагов в грунт не проводилось. Каждую пару главной планеты и спутников-компаньон зондировали дистанционно, после чего разведчик сразу отправлялся дальше по другим адресам. Иногда же всё заканчивалось снимком со краёвной планетной системы. Этого было достаточно. Потом в ворох полученных данных вывалили перед учёными, а уже те отгребли в сторону откровенный шлак, оставив 5 перспективных вариантов, заслуживающих внимания. При этом никаких потенциальных носителей разума И даже просто жизни, вышедшей из воды на сушу, обнаружено не было. Все пять планет имели кислородно-азотную атмосферу, пригодную для дыхания человека в защитной маске, достаточное количество свободной воды на поверхности и приемлемый температурный диапазон. Две планеты, у которых имелись океаны, но в атмосфере фатально не доставало кислорода, пока отложили в сторону до лучших времён, ибо, как известно, из геологической истории старой Земли До настоящей пригодности к жизни и естественным путем этим мирам оставались еще сотни миллионов лет. Потом император провел жеребьевку, от которой отказались Новороссия, Тардан и Ханаан. И в результате вариант номер четыре достался для исследования и освоения планеты Лея. Людей для первоначального заселения этого колонизата Риджил брали в Древнем Китае и его окрестностях, Примерно во времена легендарного первого императора Хуанди, Жёлтого императора, якобы прибывшего в Китай верхом на драконе. Примечание: не путать с императором Цинь Шихуанди, основателем империи Цинь, жившим на 2500 лет позже. Поэтому главная землеподобная планета получила имя древнекитайской богини Нюйвы, а спутник-компаньон имя её брата и супруга Фуси. Согласно данным дистанционного зондирования, Нюйва и Фуси Оказались чуть массивнее пары Старая Земля-Луна, но вот именно что чуть. Сила тяжести на Ньюеве превышала земную процентов на 15, да и приливные явления, вызываемые её спутником-компаньоном, не представляли собой ничего катастрофического, хотя и могли вызвать шок у выходцев с искусственно терраформированных планет, где не бывает ничего подобного. Заботьтесь о собственном комфорте, Светлые Эйджел даже ось вращения своих миров стараются спрямить до перпендикуляра к эклептике, чтобы даже случайно не допустить нарушения порядка в виде смены времен года. Нюева была наклонена к плоскости эклептики на 25 градусов, а сутки на ней длились 20 стандартных часов. Примечание. В Солнечной системе на подобный угол к плоскости эклептики наклонены Земля, Марс, Сатурн и Нептун. Иupiter, Mercury и Luna вращаются почти прямо. Венера тоже прямо, но в обратную сторону, а Уран лежит на боку. Единственным недостатком новой планеты было увеличенное содержание в атмосфере углекислого газа. Для незащищённого человека концентрация CO2, превышающая 5%, смертельна, и изменить такое положение дел можно только разведением на поверхности планеты сплошного растительного покрова. Тоже своего рода терраформирование. но уже минимальная, потому что сама природа уже сделала 98% всей работы. Но сразу на ура, с шашкой наголо, колонизировать новую и почти не исследованную планету никто и не собирался. Для выработки окончательного решения и плана дальнейших действий Линхентайский университет снизидил экспедицию, хорошо подготовленную и оснащённую всем необходимым для того, чтобы основать на Неве Фуси небольшое, полностью самообеспечивающееся поселение Форпост, способное функционировать и проводить исследования в условиях длительного отрыва от материнской планеты. Для этой цели самым тщательным образом отобрали 50 человек, поровну мужчин и женщин, включавших в себя не только ученых 2-3 ряда, без которых университет вполне мог обойтись, но и обслуживающий их деятельность инженерно-технический персонал. Самый старший, профессор биохимии Кои Суа, было 85 физиологических лет. Самому младшему, оператору и наладчику воздухоочистительных установок Лугао, недавно исполнилось 20. Никто из этих людей не рассчитывал вернуться домой. Если всё пойдёт как надо, их домом станет Нью-Йорк, а в противном случае им и возвращаться не стоит. Возглавил это предприятие гражданин первого класса, профессор Нгон Луа. Перед самым отбытием в экспедицию, прошедшей вторую стабилизацию старения, а потому вместо своих физиологических 82 лет выглядевший лет на 30, можно сказать, что нюева стало делом всей его оставшейся жизни, ибо следующая, третья по счёту стабилизация должна была дать только самый незначительный эффект. Но ну а потом, лет через 40 от нынешнего момента, должна была последовать окончательная старость и неизбежная смерть. Но профессор надеялся к тому моменту уже увидеть цветущие на новой планете сады и играющих среди них детей своего народа. Для доставки экспедиции на него Имперский военно-космический флот выделил дальний транспорт снабжения Новый Тобол с нетто грузоподъёмностью в 100.000 тонн и хорошо слаженной и квалифицированной командой. Капитан третьего ранга Фёдор Лазарев был опытным космическим волком, уже прошедшим одну стабилизацию старения. И сейчас он находился на пике своей второй зрелости. Поскольку встреча с разбойничающими кланами Диких Тёмных Эйджей была маловероятной, но совсем не исключалась, транспорту на время выполнения этого задания были приданы четыре тяжёлых истребителя эскорта, способных нейтрализовать любую угрозу среднего уровня тяжести. Завидев такое сопровождение, в сторону свернёт не только банда из пары тройки корсаров, в исходе боя сомневается даже команда длинного меча И батёмный Эйджел тоже далеко не бессмертный. И вот настал момент, когда Новый Табол отстыковался от орбитальной станции, связанной с поверхностью Леи и космическим лифтом, и отправился в дальний путь. Первые три прыжка его навигаторы совершили через хорошо исследованное пространство к тому же контролируемое Имперским космическим флотом. Четвёртый прыжок, очень длинный, почти на 6000 световых лет. предстояло совершить через не исследованную область великого провала, ибо крейсер-разведчик добирался до Ньюевы другим путём. И вот тут-то Новый Табол и подкараулил великий дух вселённый, у которого по поводу транспорта, а также его груза и команды были свои планы. Старший навигатор Атоладан уверенно ввёл свой корабль туда, где нет ни времени, ни пространства, и он помчался к своей цели, одновременно пребывая во всех точках маршрута. Но ровно на полпути его подкорубливала неприятность, именуемая «гравитационная аномалия». С расстояния в три тысячи световых лет обнаружить такой гадкий сюрприз попросту невозможно. Прыжковый канал закрутило штопором, и тот выскочил из родной для корабля плоскости событий. Потом Атоладан говорила, что, несмотря на все ее усилия вернуться в родную реальность, сила, схватившая ее за шиворот, оказалась многократно сильнее. Да и как она могла вернуться, ведь навигаторы темных Эйджел, неинициированные маги высших посвящений, и уж тем более не эллинские боги или архангелоподобные существа, двигаться поперек слоев реальностей они не умеют, только вдоль, едва покинув родной слой, а то Ладан потеряла его из виду. Все прочее происходило по воле того, кто единственный располагает, когда все остальные лишь предполагают. Единственное, что могла сделать старший навигатор нового табло, это вывести корабль из прыжка в обычное пространство, как только тот утвердился в назначенном для него слое реальности. Продолжать полёт, не оглядевшись вокруг глазами и навигационными инструментами, было крайне опасно. Неизвестно, когда пространство между галактическими рукавами Стрельца и Ориона Примерно 3800 световых лет до За-О-Дэшт, Новороссии, и 3400 световых лет до Солнца Старой Земли. Дальний транспорт снабжения «Новый Табол». О том, что прыжок через Великий Провал закончился аварийно, команда «Нового Табола» узнала почти сразу после того, как корабль вышел в обычное пространство. По плану он должен был оказаться на краю рукава «Ориона». а камеры кругового обзора транслировали только изображение высококачественного мрака с двух сторон, присыпанного полосами искрящейся звездной пыли. И ни одной звезды в радиусе двух тысяч световых лет. Впрочем, приборы, в отличие от невооруженного глаза, реагирующие и на темную материю, а также записи параметров полета, говорили о том же. Внезапно возникшая гравитационная аномалия Атоли Дан не почудилась, сканеры ее зафиксировали. Но потом при смене временного слоя реальности она бесследно исчезла вне известного направления. А дальше возникли проблемы. При попытке провести сеанс ориентирования главный навигатор, капитан лейтенант Иннесса Радолина, к своей досаде сразу же потерпела неудачу. Данные оптических и гравитационных наблюдений существенно расходились с имеющимися у неё звёздными картами. Ключевые звёзды-гиганты, используемые при межзвёздном ориентировании, сдвинулись со своих позиций на десятки световых лет. Одновременно старший сигнальщик лейтенант Эмил Транс Тардана сообщил, что его аппаратура не принимает сигналов подпространственных маяков с позывными империи. Слышны только маяки планет и космических станций Эйджел, причем в значительно меньшем количестве, чем даже во времена императора Шевцова. Когда задачу не может решить слабый человеческий ум, за помощью положено обращаться к эскинам. Искусственный разум нового табола по имени Бенедикт покрутил цифровую звездную карту во времени вперед и назад. И после недлинной паузы, скорее антропоморфное пижонство, чем задержка из-за производимых вычислений, сообщил, что данные последнего сканирования свидетельствуют о том, что из-за взаимодействия с гравитационной аномалией новый табол был отброшен в прошлое на 40 тысяч лет плюс-минус пару тысячелетий. «Мол, точнее, он сможет сказать только после сканирования окрестностей изнутри одного из галактических рукавов, или Стрельца, или все-таки Ориона». «Не надо точнее», — стараясь держаться мужественно, ответила Инесса Радолина. «И так понятно, что мы попали в ужасное положение. Я доложу командиру, и дальше решение будет принимать он, тот, кто первый после Бога не только у нас на борту, но и вообще во всей Вселенной, ибо нет для нас теперь другой империи, кроме команды Нова Табола. В Имперском космическом флоте уже были известные истории, когда корабли пропадали бесследно, но ещё никогда такая потеря не находилась. Возможно, часть таких исчезновений объясняется подобными случаями, когда корабль ушёл в прыжок в своём времени, а вышел из него уже в другом мире. Совещание по поводу чрезвычайного происшествия командир собрал в командном центре корабля присутствовал только самый ограниченный круг лиц сам капитан третьего ранга Лазарев старший офицер капитан-лейтенант Радкамила Тирич старший тактик тёмная эйджел полуукровка Итена Клен главный навигатор Инеса Родолина старший сигнальщик и Нил Тран главный инженер серая эйджел Феотил младший социоинженер светлая эйджел полуукровка Самона Сати Бетана И капитан Имперской безопасности Гиур и Лайталан в командный центр позвали и профессора Нгонлуа, но командирного Ватабола сразу сообщил уму благоважаемому учёному, что чрезвычайное положение на корабле уже объявлено, а значит у гражданских людей теперь нет даже права совещательного голоса. Их дело сидеть тихо, внимательно слушать всё сказанное, а потом неукоснительно выполнять приказы военных властей, как это обычно бывает в подобных случаях. Первой, сухая и строго по делу, выступила Анна Сарадолина, объяснив ситуацию с точки зрения навигационной науки. Мол, о существовании различных временных слоёв реальности навигаторы знают, но ориентироваться в них не умеют, к тому же, для таких перемещений не предназначено прыжковое оборудование корабля. И снять корабль со своего слоя реальности и поставить его на другой слой способна только внешняя сила, превосходящая в могуществе людей и Иджил настолько же, «Насколько те превосходят каких-нибудь муравьев?» Потом выступил лейтенант Инил Тран и сообщил то, что было понятно уже и так. «В подпространстве слышны только маяки и кланов Дики Хейджел», — сказал он, «но поскольку в памяти у уважаемого эскина Бенедикта записаны все их доимперские позывные, по ним тоже можно прекрасно ориентироваться». «Нет», — угрюм ответил командир, — «обратно в рукав стрельца мы не полезем, ибо нам там нечего делать». Во-первых, новый табор это они не несокрушимые императора Шевцова. Во-вторых, в таких критических ситуациях командирские инструкции предписывают обратиться к главным директивам Синей книги. После этих слов капитан третьего ранга Лазарев встал со своего места, подошёл к главному терминалу корабельного компьютера и положил на идентифицирующую панель левую руку со специальным перстнем-перчаткой, подтверждающим его полномочия, одновременно правой набрав на сенсорном пульте короткую кодовую фразу. Сразу после этих манипуляций голографическое изображение Искина Бенедикта, до того находившееся в позе стороннего наблюдателя, вытянулось во фронт, демонстрируя готовность к безусловному подчинению. "Бенедикт", ледяным тоном произнёс командир. "Изложи нам главные директивы Синей книги, пункт 2.2. Прыжок с выходом корабля в иную реальность, не имеющую связи с Русской галактической империей". «Директива первая», — отчеканил Бенедикт, — «командир корабля, попавшего в иную реальность, не имеющую связи с империей, обязан переосновать русскую галактическую империю на планете Новороссия с использованием, как минимум, восьми тысяч русских колонистов со Старой Земли и русского кандидата в императоры с психопрофилем не ниже уровня А-3». «Директива номер один неисполнима по причине отсутствия у нашей команды соответствующих возможностей», — сказал капитан третьего ранга Лазарев. Как я уже говорил, новый Табул — это не линкор планетарного подавления первого ранга, которому безразлично количество врагов, и нас далеко не восемь тысяч, а на два порядка меньше. Бенедикт, сообщи нам содержание директивы номер два. Директива вторая, — отрапортовал Искин. Если корабль, попавший в иную реальность, не в состоянии взять на борт означенное количество колонистов и обеспечить безопасность в борьбе с цивилизацией кланов Эйджелл, то империя должна быть переоснована на Старой Земле, на базе существующего на тот момент русского государства. При этом с командования корабля снимаются запреты на вмешательство в планетарную политику и применение вооруженной силы. Сохраняется запрет на применение оружия массового поражения. «Эта директива тоже не имеет для нас никакой ценности», – пренебрежительно сказала Итена Клен. «За 40 тысяч лет до основания империи на Старой Земле еще нет ни государств, ни планетарной политики». «А уж оружие массового поражения мы и вовсе никогда не имели». «Нет», — ответил командир, — «смысл у этой директивы имеется. На Старой Земле сейчас есть самое главное, что нам требуется — многочисленное и достаточно разнообразное человеческое население. Да и условия обитания там гораздо приятнее, чем на Нью-Ви. По крайней мере, не надо постоянно ходить в фильтрующих масках и питаться синтетическими концентратами». Мы сами создадим из местного исходного материала русское государство, а потом преобразуем его в империю. Уважаемая Сати Бетана, лично вам придется вспомнить весь материал, касающийся синтеза государственных структур из элементарных составляющих, которые вы учили в университете. «Уважаемый командир», — с легкой язвинкой ответила младший социоинженер, «вы должны знать, что Эйджил, даже полукровки, никогда ничего не забывают». а следовательно, не способны ничего вспомнить. И хоть я трепещу перед сложностью поставленной передо мной задачи, будьте уверены, что я приложу для ее успешного решения все свои силы и таланты. «В таком случае», — сказал капитан третьего ранга Лазарев, «я полностью уверен, что основные директивы номер один и номер два будут успешно выполнены. В навигационной службе я приказываю проложить курс к Старой Земле. Бенедикт, занеси это решение в корабельный журнал». «А как же мы?» — прервал предписанное молчание профессор Нгон-Луа. «Неужели вы не доставите нас на Нюеву, чтобы мы могли приступить к выполнению нашей миссии? А разве вы, не граждане империи, обязаны исполнять ее основные директивы?» Вопросом на вопрос ответил командир нового Табола. «И вообще, господин профессор, разве вы не поняли, что все мы оказались в тех временах, когда нет еще ни империи, ни даже эйджеловского колонизата Лея?» И все ваши ближние и дальние родственники проживают как раз на старой земле. Что вы собираетесь делать на планете, только частично пригодной к жизни, в условиях, когда никто не пришлёт вам ни материальной поддержки, ни пополнения людьми? И вообще, как старшее должностное лицо, уцелевшее в имперской командной иерархии и место блеститель императорского престола в условиях чрезвычайного положения, я конфискую ваше оборудование с целью обеспечения безопасности государства. Вашу команду объявляю мобилизованные во вспомогательные силы. А Нюева подождет. Ее координаты, как и координаты других подобных планетных систем, записаны в память Бенедикта. И однажды Империя туда все же придет. Только это будет потом, а не сейчас. Впоследствии, когда у нас снова будут Империя и Император, вы сможете обжаловать мое решение у Его Величества в установленном порядке. Но, боюсь, ничего хорошего это вам не принесет. Профессор хотел было возразить, но осёкся, натолкнувшись на взгляд Илай Талана. Особист смотрел на него своими узкими чёрными глазами с тем же интересом, что и кот, наблюдающий за беззаботно резвящейся мышью. После того, как Империя помирила Гиуров с Венедами, и те и другие стали самыми преданными её гражданами, и в процентном соотношении к общей численности населения только Тардан давал больше бойцов и офицеров в космическом флоту и егерском корпусе. А вот среди лианцев, так и ханаанцев, отношение к службе было иным, более вольнодумным и морально-релятивистским. На заводах, расположенных на территории этих планет, выпускалось огромное количество оружия и снаряжения, миллионы высококвалифицированных специалистов трудились в научных лабораториях и на испытательных полигонах, а вот служить представители этих двух народов предпочитали по гражданской части. Мол, им и так хорошо». И вообще, если бы не эти гадкие эйджил, то без империи жизнь была бы даже лучше. На Новом Таболе, к примеру, не было ни одного представителя этих двух народов, хотя это даже не боевой корабль, а всего лишь вооружённый транспорт. Именно так Мгонла понял этот взгляд главного местного сатрапа и душителя вольномыслия, от чего ему стало не по себе. Ещё пара слов возражения в условиях чрезвычайного положения и плакала его гражданство первого класса. Командир Нового Табола выглядит достаточно решительным человеком для того, чтобы по одному слову своего особиста без особых колебаний не звергнуть любого упрямца в пионы. Других командиров на космическом флоте Империи даже на транспортах не держат. «Хорошо, господин Лазарев», — сказал Лианец, опустив взгляд. «Я подчиняюсь вашему решению и гарантирую выполнение ваших распоряжений со стороны моих людей. А сейчас позвольте мне вас покинуть». «Ибо все дальнейшие ваши действия больше не требуют моего присутствия». «Идите, профессор», — сказал командир Нового Табула, и когда тот вышел, добавил в полголоса. «Бенедикт, ты должен вести непрерывное наблюдение за секциями с лиянским персоналом. В случае малейшего подозрения на неповиновение, блокируй двери без всякой пощады. Товарищи Илай Талан и Сати Бетана, вам задача взять их команду под свой контроль». С этого момента её экстерриториальность закончена раз и навсегда. Никаких чужеродных включений внутри нашего коллектива быть не должно, и вы должны приложить к этому все возможные усилия. Как же мы сможем воссоздать империю, если окажемся не в состоянии привести к общему знаменателю людей, уже считавшихся нашими общими согражданами? 3 суток, 7 межзвёздных, а также 2 внутрисистемных подпространственных прыжка спустя. Орбита вокруг старой Земли, высота 500 км. Командный центр дальнего транспорта снабжения Новый Табул. Мёртвый мародёр, вращающийся вокруг старой Земли на низкой полярной орбите, привёл команду Нового Табула в состояние задумчивого недоумения. Этот корабль не был повреждён в бою, а умер по какой-то естественной причине, произнесла старший тактик Итена Клен, разглядывая изображение, транслируемое с одного из истребителей. Живые корабли хоть и способны существовать дольше любой самой старой Эйджел, всё равно остаются смертными существами под властными разным случайностям. Однако этот дикий клон не погиб вместе со своим кораблём, как это обычно бывает, сказала старший инженер серая Эйджел Феотил. Он спрятался где-то на поверхности планеты, что для тёмных крайне нехарактерно. Смотрите, реакторный отсек вскрыт, причём дыра в корпусе совсем не похожа на результат действия оружия. и один из двух преобразователей аккуратно изъят. К тому же на своем месте в парковочном лажементе отсутствует орбитальный челнок. «Да, пожалуй, клан темных Эйджил на поверхности планеты — это нонсенс», согласился капитан третьего ранга Лазарев. «Тем более на поверхности Старой Земли. Вообще интересно, какая нелегкая их сюда занесла. Быть может, они пришли сюда в грабительский набег за пионами, и уже тут вдруг обнаружили, что их корабль больше не может функционировать». предположил старший сигнальщик и Нил Тран. «Грабительские набеги в эти ранние времена сами по себе тоже нонсенс», — заявила Этена Клен. «Население на Старой Земле сейчас весьма немногочисленное, и пытаться его ловить — это все равно, что есть суп-пилкой. Вкусно, но очень непродуктивно». «Я не понимаю, чего вы спорите», — спросила Инесса Радолина. «Если эти дикие темные до сих пор сидят на планете, то мы можем их найти, пленить, подвергнуть инверсии». А потом расспросить, по какое причинению они сюда забрались. А кто их будет пленять, дорогой Иноса?" хмыкнула старшая офицер капитан-лейтенант рот Хамил Тирич. Ведь у нас на борту нет ни егерей, ни тем более штурмовой пехоты. Гораздо проще обнаружив их гнездо, атаковать его истребителями, а потом горхи смогут поискать в развалинах выживших. Атаковать? с отравленным одобрением переспросила Итена Клен без предупреждения и предложения капитуляции. А что в этом такого? вскинула голову Радкамила Тирич. Они наши враги, а у нас нет возможности соблюдать обычные формальности. Хватит, товарищ Тирич, негромко, но весомо произнёс командир нового табора. Я знаю ваши чувства по отношению к Дики Мейджел, убившему ваших родных, но сейчас вы перешли все границы. Мы не банда разбойников, а солдаты империи, а следовательно, должны соблюдать её законы. Атаковать без предупреждения разрешено только кланам непримиримых но я сомневаюсь, что в эти архаические времена Эйджел вообще известно такое понятие. Первым делом мы должны обнаружить временное гнездо темного клана и только потом принимать решение. Ведь если этот клан все еще на поверхности планеты, а не стал жертвой каких-нибудь обстоятельств, то деваться ему от нас некуда. Быть может, эти темные сами согласятся на инверсию, лишь бы не прозябать в одиночестве в этом глухом углу. «Да, так тоже бывало», — согласилась Этена Кленн. Мы тёмные Эйджел Империи. Можем попытаться уговорить своих диких сестёр не валять дурака и присоединиться к нам без всякого насилия. Вот это был бы наилучший вариант, товарищи ты на клан, сказал капитан рейки варон Глазарев. Поэтому приказываю немедленно перейти на полярную орбиту и приступить к поискам. Сканировать поверхность следует не только психосканером на сигнатуры присутствия тёмных Эйджел, но и энергетическими сканерами на эмиссию преобразователя челнока. и той установки, которую этот клан забрал со своего корабля. И еще нам надо присмотреть место, с которого мы сами развернем свою деятельность. А с этой целью поверхность планеты необходимо просканировать на плотность населения. Высадимся там, где людей больше всего. Надеюсь, у товарища Сати Бетаны уже есть план, с чего нам следует начать. Вы правильно отметили, товарищ командир, что начать следует с выяснения распределения плотности населения, сказала младший социоинженер. А потом психосканирование, психосканирование и ещё раз психосканирование, прежде чем мы решимся потрогать хоть что-нибудь руками на поверхности. Пример наших лианских собратьев должен быть вам в этом уроком. У меня такое впечатление, что их социоинженеры отнеслись к своей работе крайне формально, из-за чего вместо плотно спаянного коллектива у них получился рассыпчатый слоёный пирог. Психосканирование говорит об этом вполне определённо. По профессиональным качествам команда составлена очень неплохо, а вот внутренние и межличностные связи зачастую просто отсутствуют. Отсюда возникшие после перемещения социальное разложение и деструктивные настроения. Не представляю, как эта крайне многочисленная команда, несмотря на свое великолепное техническое оснащение, могла бы эффективно функционировать на Нью-Ви в длительном отрыве от их базовой цивилизации. Это тесто, как говорили мои преподаватели в университете, Требовалось еще катать и катать, и только потом использовать в работе. «Дорогая Сати», — сказала Инна Сарадолина, «у нас на флоте ваши коллеги сурепствуют, потому что мы по большей части как раз функционируем в отрыве от цивилизации. Если кто-то не вписывается в коллектив, то девать его некуда. А на планетах все по-другому. Там люди легко заменяемы, и если кто-то не уживается с товарищами, то ему быстро найдут замену». Впрочем, ругать тех... что для нас уже не существует, занятие дурацкое. Главное, не повторять их ошибок». «Согласна с вашим мнением, дорогая Иноса», — кивнула Сати Бетана. «Поэтому, как говорят на Новороссии, прежде чем один раз отрезать, надо семь раз отмерить». И с лианцами то же самое. Для успеха трансформации этой команды ее требуется разделить на составные части, изолировав их друг от друга, после чего перемешать с другими хуманцами, А тут у нас для этого просто нет ни места, ни материала для смешивания. Надеюсь, что пока мы готовимся к работе по интеграции местных жителей, ситуация в лиянском коллективе не ухудшится. Я тоже на это надеюсь, сказал командир нового отбола, ведь они наши сограждане, за которых мы тоже несём ответственность. А сейчас расходимся все по местам и начинаем заниматься своими делами. Встречаемся тут после того, как круговое сканирование на полярной орбите будет завершено. и можно будет подводить предварительные итоги. Двенадцать часов спустя, там же. «Ну вот, уважаемый командир, готово», — сказала Ассати Бетана, выводя на голографический дисплей графическое изображение результата в сканировании. Как и ожидалось, на большей части планеты хуманцев нет вообще. Довольно редко заселены регионы Африка, южная половина региона Европы и пригодную для обитания часть региона Азия. Приблизительная оценка в общей численности – порядка одного миллиона человек. Работать есть с кем. Вот на этом частично изолированном горами и морем полуострове проживают портогорхи, а вот тут, почти на берегу океана, у нас аномалия с высокой, почти цивилизованной концентрацией населения, и тут же множественные сигнатуры темных и светлых эйджел, энергетическая эмиссия работающего преобразователя челнока, а также еще кое-что. Уважаемая Этана Клан, вам слово. Когда уважаемая Сати Бетана обнаружила зону с аномальной плотностью населения, продолжила старший тактик Ноова Табола, то мы решили произвести съемку этого участка поверхности с помощью оптической аппаратуры высокого разрешения, предназначенной для астронавигации. Как видите, с гнездом светлых Эйджел обнаруженная картина не имеет ничего общего, не говоря уже о том, что темный гнезд на поверхности не строят по определению. Не похоже это место и на поселения хуманцев-варваров. Уж слишком все там организовано и упорядочено. О том же говорят находящиеся повсюду артефакты, в частности, летательные аппараты, являющиеся продуктами цивилизации и как минимум предкосмического уровня. Но и это еще далеко не все. На верхней поверхности одного из аппаратов мы обнаружили надпись, свидетельствующую о том, что он принадлежал стране-предтече нашей империи. Да... — кивнул капитан третьего ранга Лазарев. — Страна СССР действительно была одним из русских государств-предтеч империи, и этот факт известен каждому со времен начальной школы. Но только мне непонятно, как этот аппарат мог оказаться тут за многие тысячелетия до начала существования страны СССР. — Наверное, так же, как и мы, — хмыкнула молчавшая до этого Энесса Радолина. — Есть у меня сильное подозрение, что гравитационная аномалия, сбившая нас с курса, была не причиной перемещения во времени, а всего лишь ее мотивирующей имитацией. Если бы такой аномалии не было, то мы решили бы, что дело в неисправности нашей прыжковой аппаратуры со всеми вытекающими из этого факта последствиями. Так и есть, подтвердил командир. Если бы не эта гравитационная аномалия, то наши инженеры до сих пор тщетно пытались бы починить то, что в ремонте вообще не нуждается. Но какие же из этого можно сделать выводы? Вывод прост. Желчно произнесла старший офицер Радкамила Тирич. Мы здесь не случайно. Кому-то, и вы сами знаете, как его зовут, наш корабль был нужен именно тут и сейчас, и он устроил нам перемещение на наилучшем с его точки зрения образом. В пользу этой гипотезы говорит обилие встретившихся на мономалей самого различного толка, начиная с ненормальной рыхлой в социальном плане лейканской научно-технической команды, а также находящиеся на поверхности планеты атмосферные летательные аппараты. с надписью «СССР». «Если эта страна являлась предтечей и для зарождающегося там внизу государства, явно не местной природы, то мы попали точно по адресу. Как там было сказано? Постучите, и дверь откроется. А теперь, уважаемая Сати Бетана, заканчивайте ваш доклад». «Да, аномалий внизу хватает», — сказала младший социоинженер. «Когда стало понятно, что там творится что-то необычное», хотя для этого хватало и сидящего на поверхности тёмного клана, мы снарядили один истребитель аппаратуры ближнего радиуса действия с хорошим разрешением и послали его в разведывательный полёт под маскировочным полем. Вот результат детального психосканирования местного поселения, а вот для примера обобщённая психосоциальная картина империи. Конгруентность очевидная. Вот компактное руководящее ядро господ паранизованы вертикальными и горизонтальными межличностными связями. Вот плотно прилегающая к нему внутренняя оболочка, а вот и периферия, очевидно состоящая из тех хумонсов, что были включены в это государство совсем недавно. Вот маркеры социальной иерархии, свойственные любому государству, а вот и почти полное отсутствие маркеров внутреннего материального расслоения, что обычно свойственно только кланам Эйдл. А вот и сами кланы светлых и темных Эйджел, встроенные в эту структуру в качестве равноправных составных элементов внутренней оболочки. На руководящих должностях в ядре там такое удивительное для меня явление, как почти равноправная группа из нескольких хуманцев, в совокупности имеющие императорский ранг А1. А вот совсем рядом с главной группой и настоящий кандидат в императоры первого класса, в данный момент находящийся в фазе развития. Полюбуйтесь, командир, картина на лицо. Я даже могу предположить, на каком языке общаются все эти люди, ибо устойчивые структуры такого типа способны создавать представителей только одного единственного народа, к которому принадлежите и вы сами. Когда мы постучимся в дверь и нам откроют, то переводчик для общения с этими людьми будет не нужен. Вот, полюбуйтесь, командир, тёмный эйджел у своего членака, иронично сказала старший тактик Новатобола. выводя на голографический экран еще одну картинку. При этом они все трое в форменной одежде, а не голые, как это положено для диких. А вот одна из этих темных обнимает за плечи самца хуманцев, чего ни одна дикая Эйджил никогда не допустит. И в то же время мертвый корабль на орбите, несомненно, при жизни принадлежал именно дикому клану, и времени с момента катастрофы прошло совсем немного. А что если источником всех этих чудес «Был еще один потерянный корабль нашей империи», спросил капитан третьего ранга Лазарев, ибо в обязанности командира входило брать в руки бритву Акама и беспощадно кромсать лишние петли в ум построениях подчиненных, доводя их до совершенства. «Это исключено», ответила Радкамила Тирич. «Нам не удалось обнаружить ни одного артефакта, который можно идентифицировать как принадлежащий нашей империи. Все оборудование, используемое людьми внизу, либо относится к третьему цивилизационному уровню, либо принадлежит к тёмному эджу. Никакого другого имперского корабля поблизости, разбившегося или целого, не существует. Тут есть ещё один нюанс, командир, вздохнула Сара Бетана. Наши психосканеры обнаружили мыслительные сигнатуры единичного существа, принадлежащего к разумному виду, отсутствующему в наших справочниках. Ни на одной изображении это создание так и не попало. поэтому мы не знаем, как оно выглядит. Мы можем только сказать, что оно не входит в руководящую верхушку местного общества, хотя и может оказывать на него значительное влияние. С этим разберемся потом, сказал командир. А сейчас надо решить, как мы будем производить первый контакт с высоко милитаризированным обществом, непрерывно находящимся в тревожной готовности к отражению внезапного удара с любого направления. Хоть вы, уважаемые Асати Бетана, не сказали об этом ни слова, Я сам считал эту информацию с ваших диаграмм, потому что для этого не надо быть социоинженером. Не хотелось бы оказаться в ситуации, когда свои не опознали своих. Нам не обязательно лезть туда на абум, хмыкнул старший сигнальщик и нелтран. Во-первых, мы можем попытаться предварительно выйти на связь при помощи коммуникационной системы челнок-тёмный хейджл. Во-вторых, наши сканеры электромагнитного диапазона Засекли сигналы внутрипланетной коммуникации, при помощи которых предположительно местное начальство общается с удалёнными форпостами. Кодовые таблицы, предназначенные для подобной связи, имеются в памяти Бенедикта. Мы можем попытаться врезаться в один из их съездных каналов, объявить о своих мирных намерениях и запросить переговоры. Вот это будет наилучший вариант, кивнул капитан третьего ранга Лазарев. Сообщите этим людям, что мы дружественно настроенный к ним корабль русской галактической империи, чья команда желает начать переговоры о присоединении. Как только получите ответ, сразу сообщите. А уж кто и к кому присоединиться, будет ясно уже потом. Надеюсь, всем все понятно. Но если так, тогда за работу».